Глава 9. Спруты моря Итак, два гигантских, враждебно настроенных спрута, имеющие тысячи длиннющих щупальцев сотни километров длиной, вначале соприкоснулись кончиками своих отростков. Каждый из них считал окружающее пространство и всю внешнюю вселенную своей, и каждый из них собирался отстаивать эту территорию до конца. Теперь их задача была аккуратно, по возможности ласково обнаружить туловище пришлого чудища, а потом нанести стремительные удары. Но оба при этом хотели остаться чистыми и нетронутыми, и для этого дополнительно к поставленной природой завесе выпускали свои собственные облака маскирующих чернил. Каждый из прутов считал окружающий туман конденсат реакцию на взаимодействие кварково-частотной несогласованности миров произведением другого Наряду с длинноволновым белым шумом, а потому стремился хотя бы сравниться с другим в искусстве мимикрии. Осязатели щупальца истинно местного спрута американской АУГ авианосной ударной группы, были длиннее, несколько чувствительнее и умнее. Все из-за того же пресловутого превосходства Запада в микроэлектронике. Над соединением Янки висели два дежурных Хокая, а у пришлого спрута с другим национальным происхождением да и вообще порождение неизвестного мира, в небе дежурили стриженные антеннами вертолеты К-52. Чувствительность этих антенн была намного хуже большущих гамбургеров Е-2С. Однако, природа-мама, как всегда, делала много чего, плюс еще одну маленькую подлость. Заключалась она в том, что дальность действия любого локатора, обусловленного взаимовлиянием двух параллельных факторов, мощности излучаемого сигнала и чувствительностью приемных систем, отраженный от чего-либо, в том числе и от цели. Сигнал в миллионы раз слабее того, что излучили, и никуда от этого не деться. Однако поймать излученный другой рлс сигнал можно на гораздо большем расстоянии, чем зона ее собственной видимости. Так вот, имея более мощную излучающую антенну, Американцы и выдавали себя на гораздо большей дальности, чем видели сами. То есть щупальца осязателей североамериканского спрута тянулись дальше, чем их чувствительность.